Глава пятая. Возвращение. «Ну и что мы нарыли?» Строго спрашивает министр внутренних дел Майли своих агентов и хлопает по столу с кипой отчетов. Резко он переходит на недовольный тон. «А я вам скажу, что...» «Ничего!» Поединок Беркута с сне прошел под наблюдением сорока демоников с различными фракталами сенсорики и трех живых юзеров стиля «вышень». Но мы ничего не смогли понять про силу Беркутова. С чем мне идти к вану? Он же меня с потрохами сожрет. Агенты внутренних дел виновато опускают глаза. Среди них сидит и Хуа Сегодня она не Гитера в обольстительном платье, а офицер разведки. Минимум косметики на нежном лице, темная форма с шевронами старшего лейтенанта, заплетенные в толстую косу черные длинные волосы. Гитара офицер в душе улыбается, хоть на виду и держит расстроенное личико. Раздраженный и растерянный шеф выглядит очень забавно. Все же милорд Фалгор подбросил китайцам непосильную задачу. «Мы знаем, что оружие Беркутова как-то связано с хаосом», замечает один из самых опытных агентов Хань Юй. «Но не хаос. А еще вы читали отчет про богов, господин Ли?» Гулайн тут же навострил ушки. «Неужели Юй догадался о божественных фантазмах Милорда?» «Про богов?» Скидывает брови министра и начинает копаться в документах. «Ну, я прошелся глазами про то, что катана похожа на атрибутку Гуцути. Ну и что с того?» «Не просто похожа, господин». Опытный демоник тщательно подбирает слова. «Есть версия, что катаны есть божественное оружие». «Черт!» «Догадались!» «Хмурится гулань». Ну и ладно, милорд, конечно, знал, что рано или поздно до Пекина дойдет. Объясни, требует министр. Богов ведь не существует, тем более японских. Так о чем речь? М -м -м. Юй медлит с ответом. Прошу простить за дальнейшие слова и не приобщать меня к богохульникам, а тем более почитателям японских демонов. Все здесь свои хань. Отмахивается Майли. «Не бойся, никто тебя не отнесет к еретикам. Говори как есть». «Дело в том, что один из моих людей наполовину японец». Сразу же среди офицеров поднялся возмущенный ропот. Кто-то пробасил: «Японская собака». «Очень уж китайцы не любят своих соседей». «Заткнулись!» — рявкает министр. «Продолжай, Хань». Во время боя Беркутова сне мой человек испытал эйфорию. Для него русский перестал сваром Ками, японским богом с катаной Кугуцути, бога огня. «Гипноз?» — сразу предполагает министр. «Выборочный?» — переспрашивает Юи и качает головой. «Боюсь, тут задействовано что-то недоступное нашему пониманию. Ведь колесница Беркутова тоже идентична повозке славянского бога Хорса, как и молот, орудию сворога. «А если вспомнить новые фрески кафедрального собора в Москве...» Глупость какая-то. Размышляет Майли. «Простите, господин министр. Виновато кланяется Юй». «Нет, тебе не за что извиняться. Отмахивается министр. Но если предположить, что существуют и славянские, и японские боги одновременно, то это ведь получается какой-то винегрет». «Что, простите?» «Русский салат, очень вкусный», — поясняет Майли. «Пробовал в последний визит в Москву. Ладно». Решительно говорит министр: Мы знаем достоверно три вещи. Первое. Беркутов не использует артефакты. Второе. Все его мечи, молоты, колесницы связаны с хаосом. Третье. Японцы и, наверное, русские видят в мальчишке своего бога. Не густо, но хоть что-то. Есть надежда, что Ван лишь надкусит мою глотку. Какие дальнейшие распоряжения касательно Беркутова, господин министр? Спрашивают офицеры. «Бал закончился. Русские вернулись к себе, а японцы к себе», — рассуждает Майли. «И они, похоже, сговорились между собой. Наверняка японские наследники тоже видят в Беркутове своего небожителя. Нам необходимо развязать этот узел мифических тайн. Готовьте новую провокацию для Беркутова. Нужна как минимум еще одна дуэль. Только в этот раз в наблюдателях нужны сенсорики японцы и русские». «Понял вас», — кивает Юй тогда мы используем сговор Чень-Дусю с графом Шереметьевым. Да-да, вспоминает Майли. Это ведь старик Дусю подговорил Гетеру Ханаю спровоцировать Джауне на дуэль с Беркутовым. А мы с Ваном лишь дали молчаливое дозволение. И пускай и дальше старик строит козни русскому, а вы не упустите случая посмотреть на силу Беркутова глазами русских. Будет исполнено. После собрания с агентами министр направляется к императору. На встрече с владыкой Поднебесной Майли рассказывает свои выкладки. «Но ведь, правда, новые фрески в русских церквях изображают юношу в золотых татуировках». Задумчиво роняет Вандику. «Но в Москве сейчас все княжичи и графята сделали себе подобные наколки. А за ними мелкие дворяне и простолюдины потянулись. Далеко не факт, что на фресках именно Беркутов. Слишком много совпадений», — говорит Майли. Молот Сварога, колесница Хорса, кота на Кугуцуте, да еще и татуировки нового бога Свара. Кугуцуте не вписывается, — замечает император. Вот вообще никак. Возможно, сила Беркутова связана с верой людей. Некая материализация мысли, воплощение мысли формы. Интересная теория. Роняет без интереса Вандику. Но Майли принимает сказанное за правду и горячо продолжает. И на балу Беркутов смог подключиться к мировоззрению японцев. «А к нашему пока не смог», — приподнимает брови правитель. «Все это вилами по воде. Мы ничего не знаем, только предполагаем. Факт, что больше никто из людей Владимира пока прилюдно не использовал божественное оружие. Один Беркутов, если он уникум, то странно, что Владимир вообще его показал нам». Если в арсенале ядерных боеголовок не склад, а всего одна единственная, ее нужно не по столицам возить хвастаться, а прятать на черный день. Значит, это не устрашение и не демонстрация своей военной мощи. И Владимиру так необходимо было уничтожить японца на Бунагу, что он рискнул посвятить нам своим ручным богом. Ручным ли? Сомневается Майли. Мы знаем, что Владимир не всегда и не полностью контролирует Бессоновых. «Хочешь сказать, идея шла от княгини Софии?» «Или от самого Беркутова?» «Предполагает министр». «Если он правда обладает божественной силой, то разве кто-то ему указ?» «Подросток бог!» «Морщится в андику». «Итак, какие наши дальнейшие действия?» «Новая дуэль». «Чэнь Дусю хочет отобрать военные контракты Беркутова на постройку пудов». «Мы используем этот случай для наблюдения». «Немного жалко хитриться Дусю, но допускай», — одобряет жертву император. «Но надо работать по всем направлениям. У Беркутова есть не только молоты с катанами, но и язык. Вот за это место и должна взяться опытная дознавательница. Направим в Москву Му Пиньяна, под видом скучающей вдовы аристократа. У нее должно получиться соблазнить Беркутова. Да, Пиньян замечательная, довольно цокает языком Вандику». Но не нужно делать ставку только на красоту и таланты Гетеры. Да и как я сам без нее останусь, а, Май? Ты вообще подумал? Простите, Биса. Пугается министр, что его сейчас обвинят в государственной измене. Я не знал, что вы все еще проводите время с майором Пиньян. Попробуем схавать юнца за честолюбие и тщеславие. Какой мальчишка откажется от лесного внимания принцессы? Пускай Чинга слетает к русским. «Ваша дочь?» Хлопает глазами министр. Он и помыслить не мог, что Ван сделает из любимого дитя наживку для русского. Ну а что такого? Она лицеистка. Устроите как программу обмена учащимися с московским вузом. Заодно и Чинга попрактикует русский. Ей не помешает. Вас понял, Бися. кланяется министр. Наконец, этот Ван успокоился. Вздыхает Владимир и оглядывает меня с Софией. Я уж боялся, он еще придумает какой-нибудь бал или концерт, чтобы нас задержать подольше. Сегодня с помощью демоников-телепортов мы вернулись в Москву. Император сразу потребовал нас, княгиней, явиться к нему на аудиенцию. Ну и что там с японцами? Требовательно смотрит на меня Владимир. Чем ты их одурманил? Перед нашим отъездом принц Гунаев встретился с императором. По словам японского наследника, дуэль прошла по всем правилам, и претензии за плен на Бунайге должны быть сняты. Хасит выявлен и уничтожен. На этой позиции Бунай будет настаивать перед отцом. Поединком. Пожимаю плечами. Вы же сами видели. «Хорошо, что ты сам заговорил об этом. Я бы хотел знать, что я видел». Хмурится император и скашивает взгляд на Софию. «Колесница Хорсу безумно впечатлила, но ничего не прояснила» как и молод сварога. А кровавая катана вообще меня, откровенно говоря, запутала. Водите уж своего императора в курс дела. Арсений — бог, я это ощутил. Но как это, в принципе, возможно?» Необычный вопрос от помазанника сварога и его наместника на земле. Сверкает княгине глазами. «Боги, конечно же, существуют, и один из них снизошел до нас, людей. Что же вас удивляет?» «Да взять хотя бы то!» что этого незашедшего бога нет ни в той же Лаврентьевской летописи, ни в какой другой, не сдерживается Владимир. А месяц назад о нем ни один волх слыхом не слыхивал. Я недавно родился, скромно опускаю глаза. Вот он и не слыхивал, Ваше Величество. То есть ты бог, Сеня? Прямо меня спрашивает Владимир. Время для напыщенной фразы. Выпрямляюсь и брызгаю магнетизмом. А еще чуть-чуть призываю жар эфир ровно настолько, чтобы татуировки засверкали потусторонним золотом. «Я свар, чей золотой лик изображен на стене кафедрального собора. Заявляю, и голос мой грохочет громом. Или у вас есть сомнения, Ваше Величество?» Даже София бледнеет, хоть и не теряет своей хитрющие ухмылки. Владимир тоже внешне не выражает страха и трепета, все же у императора многолетний опыт длинной выдержки, но знающим его глаза скажут, что он нехило струхнул. «Я уточняю!» – тяжело роняет Владимир. «Просто уточняю!» «Значит, боги все же есть!» «То есть, конечно, они есть!» – спешно вставляет он, пока София снова не намекнула на его греховный атеизм. «Но то, что посещают нас – это новость!» «И какова твоя цель, Свар?» Хаситы давно вредят людям!» «Даю заранее заготовленную причину!» Сейчас переломный момент в войне с ними. И одно из главных сражений разворачивается в Японии. «Хочешь, чтобы я провел военную кампанию и вторгся в Японию?» догадывается император. «А не обернется ли это катастрофой?» «Дзимма совсем не обрадуется моему визиту, мне кажется». «Об императоре Дзимме должны позаботиться его дети». Отвечаю. «Гуна и Анека поговорят с отцом, и, возможно, у нас появится шанс на мирную интервенцию». Я уж не упоминаю о том, что поселился в коллективном бессознательном не только русских, но еще и японцев. А значит, постепенно все на японских островах должны признать свароками. Владимир уже знать причину моей божественной экспансии вовсе не нужно. Формально я бог, потому что люди в это верят. Но императору лишние сведения ни к чему». «Так ли это?» — сомнением говорит Владимир. Последнее время японцы поехали крышей. Они же африканцев пачками режут. Ситуация меняется, замечает София. За последние два дня число жертвоприношений резко уменьшилось. Япония начинает исправляться. Подозрительный взгляд от Владимира игнорирую. Не знаю, что ты делаешь с их мозгами, произносит он. Но я попробую договориться с Димой, так и быть. Благодарю. Полукиваю, полукланяюсь. Надо соблюдать приличие. А бог в уставе, то есть в дворянском этикете, не прописан пока что. Значит, кланяемся. На этом аудиенция заканчивается. Каждый сделал свои выводы, но в Японию, я надеюсь, мы все же торкнемся. Нужно выбить оттуда и намерян с нижних миров, а мне еще и пройтись по самым влиятельным людям страны восходящего солнца. Так наверняка смогу полностью вычистить скверну хаоса. Завтра игра в грон. Снова выпью лопнуть и сдохнуть и напрягу на игре меридианы. Главное, правда, не лопнуть на поле. И не сдохнуть тоже. Дома я застаю Дарика. Грузинка выглядывает в холл из гостиной. В руках она держит раскрытый учебник по математике. «Сеня! Наконец ты вернулся из командировки!» Радостно верещит барышня. «А ты чего делаешь?» «Учусь, экзамены же скоро!» Удивленно поясняет. «Второй семестр!» О. Точно. Надо бы полистать учебником. Ту же математику я знаю уж не хуже Земля, но на свой постимпериумский манер. У нас другие названия теорем, аксиомы и гипотез. Да даже система счисления не десятиричная, а две. Восьмиричная и шестнадцатиричная. Они более удобные для сложных исчислений. Земляне тоже это заметили и давно уже их используют в компьютерных технологиях. А почему в гостиной занимаешься? Спрашиваю, пока разуваюсь. В комнате удобнее же. Там у тебя письменный стол. Тебя жду. Бесхитростно сообщает Дарика. Вот ты пришел, теперь могу идти к себе трудиться. После этих слов барышня подступает ко мне ближе, целует в щеку и уходит довольная учиться. А я впадаю в осадок. Ну да, она же моя невеста. Мы живем в одном доме, да и спим тоже. Вместе. Все логично. Но все равно не привыкну. «Фолгор, скоро тебя женят, смирись». Замечаю, как нервозно шевелится моя тень. Акуру тоже впечатлил поступок барышни. Хм. Ну, хотя бы оголенным клинком не сверкает и ладно. Весь вечер провожу в медитации. Потом все же пролистываю пару учебников, отвлекаюсь и расслабляюсь таким образом. Ночью, по своему обыкновению, Дарика приходит в мою кровать. Интуитивно, полностью не просыпаясь, загребаю ее в охапку, Моя рука пролезает ей между ног и только услышав сдавленный смущенный писк «Сеня, ты что?» Убираю шаловливые пальцы назад. Перепутал. Показалось, что снова ко мне пришла Гетера Гулань. Эх, к хорошему все же быстро привыкаешь. А утром мы едем на игру. Едем на Майбахе. Ибо теперь на наших матчах собираются «Молодой Свет» и «Княжный Волконская» с Бессоновыми. Да и сражаемся не абы с кем, а с княжичем Дагестана». Так что престиж первостепенен. В раздевалке фениксы полностью спокойны. Волнения нет, лишь мелькает азарт в шутках. Ну что, в каком периоде посадим этих орлов? Спрашивает Эстома. В первом или во втором? Во втором точно огребут. Задумывается Кира, заплетая зеленые волосы в две косички. А играет в первом? Интересуется Олеся у Симоны, блондинка кивает. Значит, в первом. Трибуны, конечно, полные. Мужская часть молодого света вся тут. В глазах ребит от золотых рун на десятки лиц. Выстраиваемся для рукопожатий. Я ручкаюсь с княжечем Тагиром Магомедовым. На его темном кавказском лице славянские руны горят ослепительным золотом. «Боже, для меня честь сразиться с тобой!» — серьезно говорит Тагир. «Конечно, в финал мне не пройти, но я все сделаю для этого». Он что-то слишком мрачен. Я не использую свою божественную силу, так что шанс у тебя есть. Подбадриваю парня. Но ты полковой. Все равно не радуется княжич. Ах, вот в чем дело. С утра я выпил сырье-коктейль, он нагружает меридианы, и даже маленькое усилие будет даваться с огромным трудом. Не скрываю свою слабость. Тем веселее выйдет игра. Это называется прогрессия нагрузок. Неприкосновенное правило любых тренировок, которое заключается в постоянной попытке дать развиваемым элементам, мышцам, меридианам, неважно, большую нагрузку. Прогресс легче всего осуществлять за счет увеличения объема нагрузки. Но можно сделать, как я, утяжелить каждую единицу нагрузки. Учту, боже! Кивает княжич. Жеребьевка выпадает в пользу фениксов. По свистку судьи Симона пасует мне, я в сопровождении Олеси бегу навстречу противникам. Тагир уже тут как тут. В глазах сверкают молнии. Кмет стиля Перун. Что ж, княжич явно решил со мной пободаться. Я усмехаюсь. Ну вперед, мой верующий.